Глава 25, которая, быть может, объясняет главу 24. Сведения, полученные майором Пенденисом о делах семейства Клеврингов через Стронга, а также благодаря личному вмешательству в качестве друга дома, были такого рода, что он почти готов был отказаться от планов, придуманных им для Артура. Получить жену с такими двумя тестюшками, как оба мужа невинной и злополучной леди Клевринг, представляло не особенно приятную перспективу. Каждый из них, впрочем, до некоторой степени нейтрализовал другого. С одной стороны, появление на свет божий Эммори или альтамонта послужило бы сигналом к его немедленному удалению, и заслуженному наказанию. Он убил тюремного надзирателя, и ему теперь грозила виселица, попадись он британским властям. Но у кого хватит духа наделить своего племянника женою, от родителя которой приходится избавляться таким образом? Впрочем, майор был уверен, что Альтамонт, имея в перспективе виселицу, постарается скрываться как можно тщательнее С другой стороны, конечно, держа Клевринга под угрозой обнаружения Альтамонта, что должно было его лишить всего, можно было и баронета сделать послушным рабом в руках человека, знавшего эту роковую тайну. Но несчастье заключалось в том, что если бегума еще несколько раз уплатит долги этого неисправимого человека — то от ее имущества останется одно воспоминание, и ее наследники получат пустую сокровищницу. Таким образом, мисс Эмори, вместо того, чтобы доставить своему супругу хорошее преданное и место в парламенте, принесет ему только самое себя, да разве еще свою родословную, где против имени последнего мужского представителя ее рода будет стоять печальная отметка, суперкол повешен за шею. Но для старого прожектера, обдумывавшего все эти обстоятельства, открывался еще один путь. В чем он заключался, читатель увидит, если потрудится познакомиться с разговором, который вскоре имел место между майором Пен-Денисом и баронетом, депутатом от Клевринга. Если человек под гнетом финансовых затруднений неожиданно скрывается из вида своих друзей и знакомых, так сказать, ныряет под воду среди стаи птиц, с которыми он до сих пор плыл вместе, то удивительно просто, в каких странных и отдаленных закоулках он снова показывается на поверхность, чтобы вздохнуть. «Я знал одного всегда Эппел и Ротенроу. Роу», великосветского джентльмена, который словно испарился для своих сотоварищей по клубу и парку и потом в самом счастливом настроении духа оказался в дешевой кухмикстерской на рыбном рынке. Другой господин, весьма образованный и развитой, я не говорю литератор, иначе критики обвинят меня в намерении оскорбить литературную профессию, Спасаясь от пристава, сообщил мне, что живет в маленьком кабачке под названием «Лисица под холмом» в каких-то темных катакомбах Стренда. Если у такого человека есть дом, вы никогда там его не застанете. Он оставляет адрес, по которому вы можете писать ему письма, но нужна большая наивность, чтобы рассчитывать разыскать его самого» и по этому адресу. Лишь немногие доверенные лица знают, где он обретается и имеют в своих руках ключ от этого тайника. Так и сэр Фрэнсис Клеверинг, после пререканий с женой и последующих своих злоключений исчез неизвестно куда. Дома его застать было невозможно. С тех пор, как я потребовал у него свои 14 фунтов, Он приходит домой не раньше трех часов ночи, прикидывается спящим, когда я приношу ему утром воду, и прокрадывается из дома, улучив минуту, когда я на кухне, так сообщил майор Лайтфуд своему приятелю Моргану, и при этом прибавил, что хочет ехать к Миледи, поступить к ней в буфетчики и жениться на своей старухе. Равным образом после своих пререканий со Стронгом баронет стал тщательно и его избегать и околачивался в местах, недоступных для упреков шевалье, а может быть и для собственных угрызений совести, как нередко делаем все мы, пытаясь убежать от них при помощи перемены места или других хитрых уловок. Пенденису старшему которому... Для осуществления его новых планов необходимо было видеть баронета и переговорить с ним откровенно. Стоило немалого труда добиться свидания. С тех пор, как майор в качестве друга дома познакомился с семейными и имущественными делами Клевринга, последний стал также избегать его, как он избегал всех адвокатов и агентов, когда ему приходилось давать какой-нибудь отчет или говорить с ними о делах. Он никогда не являлся на свидание, если не имел в виду получить деньги. Майор сделал несколько тщетных попыток поймать эту робкую и осторожную птичку. Он написал ему невиннейшее приглашение отобедать в Гриниче с ним и еще несколькими друзьями, но баронет не клюнул на эту удочку. Приглашение он принял — но, заподозрив какое-то коварство, не явился, предоставив майору, который предполагал в своей особе совместить всех друзей, самому съесть свою приманку. Тогда майор вторично написал ему, прося уделить ему 10 минут для разговора. Баронет немедленно ответил и назначил свидание в клубе ровно в четыре часа. Слово «ровно» было тщательно подчеркнуто — Четыре часа, конечно, наступило в свое надлежащее время, а Клевринг не явился. Более бояться встречи с майором он не мог бы и в том случае, если бы даже был его должником. В тот самый день, когда баронет произнес столько ласкательных слов в присутствии Стронга и столько ругательств за его спиной, Он, несмотря на то, что дал честное слово и торжественно поклялся друзьям своей жены не выдавать и не акцептировать более никаких векселей и довольствоваться тем содержанием, которое его несчастная жена все-таки назначила ему, вознамерился поставить свое почтенное имя на вексельном бланке. В этом отношении дружескую услугу оказал ему мистер Мосс Абрамс, который обещал пристроить этот вексель у кого-нибудь из своих близких друзей. Но случаю угодно было, чтобы Стронг услышал об этом в том самом месте, где эта сделка была задумана, а именно в сигарной лавочке мистера Сантьяго, где Шевалье каждый вечер проводил часок другой. Он опять принес за свое, сказал мистер Сантьяго своему посетителю. Сегодня он и мос Абрамс были у меня. Мос послал моего мальчика за вексельным бланком. Кажется, дело идет о векселя на 50 фунтов. Баронет просил Мосса написать вексель на два месяца задним числом. Он хочет выдать этот долг за старый и заявить, что позабыл о нем, когда в последний раз жена платила его долги. Теперь, когда он очистился от долгов... Ему, конечно, опять откроют кредит. Человек, который привык подписывать свое злосчастное имя под словами «повинен заплатить», может, во всяком случае, утешать себя мыслью, что все его дела известны и интересны другим, а его подпись ходит по рукам самых отъявленных мошенников Лондона. «От лавочки мистера Сантьяго рукой подать до Бюри-стрита» где мы уже имели честь бывать в квартире майора Пендениса. майор Майор спеша, направлялся домой, когда навстречу ему по тому же тротуару зашагал Стронг, пылая гневом и дымя своей благовонной гаванской сигарой. «Несносная молодежь!» — подумал майор. «Вечно они отравляют атмосферу своим табаком». Вот опять какой-то усач идет с сигарой в зубах. Презираю всех, кто носит усы и курит. Ба! Это мистер Стронг. Мое почтение, мистер Стронг. И старый майор, с достоинством поклонившись Стронгу, направился к своим дверям и стал дрожащей рукой всовывать свой ключ в отверстие замка. Мы уже сказали... Что во время длинных и неприятных дебатов и совещаний касательно уплаты по последним долгам сэра Фрэнсиса Клевринга, Стронг и Пенденис фигурировали в качестве друзей и советников несчастной семьи баронета. Стронг остановился и протянул своему собрату руку, а старый Пенденис сухо подал ему два пальца. Что скажете хорошего? покровительственным тоном спросил Пенденис. Всю жизнь он вращался в таком отборном обществе, что начинал почитать за некоторое снисхождение с своей стороны, если заговаривал с простыми смертными. «Вы еще в городе, мистер Стронг? Надеюсь, здоровы?» «Хорошего мало могу вам сообщить», ответил Стронг. «Я хотел бы с вами поговорить относительно наших общих знакомых». Клеверинг принялся за старое, майор Пенденис». «Неужели?» «Прошу вас, зайдите ко мне», — воскликнул майор, любопытство которого было сразу возбуждено. Они вошли в гостиную, и здесь Стронг излил перед майором свое негодование — рассказав подробно о легкомыслии и вероломстве Клевринга. «Он не исполняет никаких обещаний», — сказал Стронг. «Вы помните, сэр, когда мы все собрались по делам Миледи? Ему было мало дать честное слово. Он непременно хотел поклясться на коленях, велел подать Библию и поклялся своим вечным спасением, что не выдаст больше ни одного векселя». И, несмотря на все, сегодня он уж подписал один, и он подпишет еще сколько хотите, лишь бы ему давали деньги. Он обманет решительно всех, свою жену, своего ребенка, своего старого друга, который столько раз помогал ему. Вот, например, на будущей неделе истекает срок векселю, который мы вместе с ним подписали, «Да ведь мы уплатили по всем векселям!» «Кроме этого», — ответил Стронг краснее. «Он просил меня не говорить о нем, и... и половину денег я получил, майор. Они, конечно, насядут на меня, но мне все равно, я уж привык к этому. Что меня беспокоит, так это судьба леди Клевринг». «Нельзя же допустить, чтобы этот бессердечный человек в конец разорил добрую женщину, которая столько раз избавляла его от тюрьмы. Все его деньги уходят к ростовщикам, боксерам и всяким проходимцам, и ему ничего не стоит принести им жертву честного человека. Можете поверить, сэр, он взял деньги даже у Альта Монта». «Вы знаете, о ком я говорю?» «Неужели?» «У этого чудака, который как-то пьяный забрался в дом к сэру Фрэнсису», воскликнул майор Пенденис с самым непроницаемым выражением лица. «Скажите, пожалуйста, майор Стронг, кто такой этот Альтамонт?» «Если вы не знаете, то и я не знаю», ответил Шевалье, глядя на него с удивлением и недоверием. «Говоря вам откровенно?» «Сказал майор. У меня есть некоторые подозрения. Я предполагаю, заметьте, только предполагаю, что в жизни нашего общего знакомого Клевринга, который между нами один из самых распущенных негодяев, существуют без сомнения какие-то особенные тайны или происшествия, которые он не желает предавать огласке. Да и никто из нас на его месте не желал бы». Весьма возможно, что этот субъект, который именует себя Альтамонтом, знает про некоторые из этих неприятных для Клевринга происшествий, держит его таким образом в своих руках и под угрозой огласки вымогает у него деньги. Я знаю несколько лучших людей из лучших английских семейств, которые таким же образом водят за нос Но эти частные дела не касаются меня, мистер Стронг. Не должно думать, что если я иногда обедаю у человека, то я стараюсь проникнуть в его тайны или могу быть ответственен за его прошлое. Точно так же с нашим общим знакомым Клеврингом. Я принимаю в нем участие исключительно ради его жены и ее дочери, очаровательнейшей особы, Поэтому, когда леди Клевринг попросила меня, я заглянул в ее дела и попытался привести их в порядок. И впредь я также намерен поступать, если найду это нужным. Понимаете? Если найду это нужным. Кстати, о Бальтамонте. Вы знакомы, вероятно, с ним? Что он, в городе? Я... «Не считаю для себя нужным знать, где он, майор Пенденис», сказал Стронг, поднимаясь с места и сердито берясь за шляпу, потому что покровительственный вид и неуместная осторожность майора сильно обидели честного шевалье. Пенденис сразу оставил свой высокомерный тон и воскликнул с видом лукавого добродушия. «Ах, капитан Стронг!» Я вижу, что вы также осторожны, и вы совершенно правы, почтеннейший, совершенно правы. Ведь стены тоже иногда могут иметь уши, и не всегда знаешь, с кем имеешь дело. Как опытный человек и старый солдат. Старый и отличный солдат, как мне говорили, капитан Стронг. Вы прекрасно знаете, что никогда не следует понапрасну тратить пороха. У вас могут быть свои идеи. Я тоже могу кое-что сообразить и иметь свои. Но могут быть вещи, которых лучше не знать. Не правда ли, капитан? И которые я, например, не желаю знать, пока не буду иметь к этому каких-нибудь особых причин. Вероятно, и вы держитесь такого же правила. Что касается нашего общего друга баронета, то я согласен с вами, что было бы крайне желательно предупредить с его стороны всякие неблагоразумные поступки, которые могли бы его семье причинить огорчение, и какую бы то ни было неприятность необходимо одним словом всячески противодействовать тому, чтобы он отступил от своего слова. Таково мое полное истолкованное убеждение, и я уверен, что вы вполне разделяете его, капитан Стронг. «Конечно», — сухо ответил Стронг. «Очень рад слышать это. Очень рад, что старый товарищ по оружию совершенно согласен со мной. Я в восхищении, что счастливый случай дал мне возможность увидеться с вами. Добрый вечер! Благодарю вас! Морган, проведи капитана Стронга!» Стронг, немало озадаченный осторожностью старого майора, вышел из комнаты в сопровождении Моргана, который, надо сознаться, также был немало поражен скрытностью своего господина. Дело в том, что мистер Морган, как образцовый слуга, двигался по дому так же тихо, как тень, и в конце выше приведенной беседы между майором и Стронгом случайно оказался совсем близко к дверям и слышал очень много из того, что они между собой говорили, «Кто такой Альтамонт?» «Не знаете ли вы чего-нибудь о нем и о Стронге?» Спросил мистер Морган мистера Лайтфута, встретившись с ним в тот же день в клубе. «Стронг обделывает делишки хозяина, достает для него векселя и дает свои подписи. Тоже, думаю, и Альтамонт», — ответил Лайтфут. «Моему прощалыги всегда знаете, нужно иметь двух-трех человек». Чтоб его бумаги шли в вход. Альтамон, говорят, здорово нагрел руки на Дерби. Выиграл целую уйму, а, -а, -а желал бы я, чтобы хозяин достал где-нибудь денег, да расплатился со мной. Как вы думаете, будет миледи платить опять по его долгам? Спросил Морган. Узнайте-ка это для меня, и вы не останетесь в накладе, дружище. Майор пен часто, смеясь, говорил, что его лакей Морган гораздо богаче своего барина. Действительно, за то время, которое он провел в услужении у майора, он имел случай познакомиться со многими другими лакеями великого света, узнать о делах их господ и при помощи осторожных спекуляций нажить значительную сумму денег». Когда мистер Артур готовился вступить во владение своим наследством, Морган чрезвычайно удивил его, сказав, что у него есть немного денег, так, около сотни фунтов, которые он с удовольствием отдал бы в рост. «Быть может, джентльмены Темпля, которые понимают толк в этих делах, помогут бедному человеку найти помещение для своих сбережений». Морган будет очень обязан мистеру Артуру, и не то что обязан по гроб жизни благодарен, если Артур поможет ему в этом. Когда Артур, смеясь, ответил, что ничего не понимает в денежных делах и решительно не может ему помочь, последний с необыкновенным простодушием заявил, что если бы мистеру Артуру самому понадобились деньги до получения им своей ренты, то мистер Артур оказал бы ему честь и милость, вспомнив, что старый и верный слуга его дяди скопил несколько фунтов, которые с удовольствием поместил бы где-нибудь и был бы очень доволен, если бы мог быть полезным семейству Пенденисов. Принц Ферокский, который был довольно бережлив и не нуждался в деньгах, также согласился бы занять деньги услуги своего дяди, как и вытащить у него из кармана носовой платок. Он уже готов был резко ответить на дерзость Моргана, но его рассмешила комическая сторона этого предложения. «Морган капиталист! Морган предлагает ему деньги взаймы! Это великолепно!» При том же он, может быть, сделал это предложение по простоте души и даже в порыве доброты. Поэтому Артур подавил саркастическое замечание, которое уже готово было слететь с его уст, и ограничился тем, что отклонил любезность мистера Моргана. Тем не менее, он рассказал об этом своему дяде и поздравил его с таким превосходным лакеем. После этого майор и стал говорить, что его Морган чертовски разбогател. Действительно, он купил тот дом, где квартировал его господин, Благодаря своему знакомству с семейством Клеврингов и полученному от своего барина сведению, что бегума намерена уплатить все долги мужа, он приобрел значительную сумму денег, скупив сколько мог обязательств баронета. Все эти операции, однако, оставались совершенно неизвестными для майора, потому что последний так же мало знал о Моргане, как и большинство нас о своих слугах, которые живут с нами неразлучно и остаются для нас незнакомыми. Такова уж сила обычая и глубина пропасти, разделяющей классы между собою. — Так он предлагал тебе денег взаймы, — сказал старший Пендонис своему племяннику. — Чертовски хитрый малый и чертовски богат. Многие из наших аристократов не прочь были бы иметь такого слугу, чтобы занимать у него деньги. Но представь себе, он ничуть не изменился, этот мистер Морган. Он исполнителен по-прежнему, всегда является по первому звонку, крадется по комнате тише кошки, чертовски привязан ко мне этот Морган. В тот день, когда Стронг был у майора, У последнего явилась мысль, не может ли Морган чем-нибудь помочь ему. Поэтому он призвал его к себе и стал насмехаться над ним по поводу его богатства так беззастенчиво и грубо, как вообще склонны обращаться важные джентльмены с своими несчастными слугами. — Я слыхал, что у тебя завелись деньжонки, Морган, — сказал майор. «Это мистер Артур рассказал. Черт его побери!» — подумал лакей. «Я очень рад, что служба у меня так выгодна!» — продолжал майор. «Благодарю вас, сэр. Пожаловаться не могу ни на место, ни на барина!» — почтительно ответил Морган. «Ты славный малый! Я верю, что ты привязан ко мне!» «И мне приятно, что твои дела идут хорошо. Надеюсь, что ты будешь благоразумен и не станешь открывать кабака или чего-нибудь в этом роде». «Кабак?» — подумал Морган. «Я и кабак, старый дурень. Будь я на десять лет помоложе, я бы и в парламент попал, а он кабак». «Нет, покорнейше благодарю вас, сэр». «Я не думаю по питейной части, сэр. Я уж и так недурно поместил свои маленькие сбережения. Орудуешь с векселями, а, Морган?» «Да, сэр, помаленьку. Извините меня, сэр. Позвольте спросить вас». «Говори, голубчик», — милостиво ответил старик. «Позвольте узнать о бумагах сэра Фрэнсиса Клевринга» как изволите полагать стоят они еще денег будет по ним платить миледи». как ты уже и тут затеял дело так точно сэр малость ответил морган опуская вниз глаза по совести скажу вам сэр не сочтите только за дерзость кабы еще разочек удалось так то я бы уже был совсем обеспечен «Да сколько же ты, скажи, пожалуйста, выручил этим?» спросил майор. «Да малую талику заработал, сэр, сознаюсь. Имея сведения и познакомившись с семейством, по вашей милости, я поставил и свой горшок на огонь». «Что?» «Заложил свои деньги, сэр. Собрал все, что было, да призанял, ну и купил векселя сэра Фрэнсиса». «На многих-то было его имя, да еще того джентльмена, что сейчас был, Эдуард Стронг. Известно, каждому хочется заработать себе копейку. Очень был бы обязан, вашей милости, если бы вы мне сказали, будет еще Миледи платить или нет». Майор изумился. Он не мог больше удивиться, если бы узнал, что Морган никто иной, как переодетый маркиз, который намерен теперь сбросить свою маску и занять место в палате лордов. Он был, конечно, крайне возмущен дерзостью человека, который осмелился разбогатеть у него под носом и без его ведома, но ему от природы было присуще какое-то уважение к тому, что представляет собою деньги и успех. И потому, выслушав признание Моргана, почувствовал к нему не только уважение, но даже некоторый страх. «Ну, что же, Морган», — сказал он, — «я не стану расспрашивать, сколько у тебя денег. Чем ты богаче, тем, конечно, лучше для тебя, и если я буду в состоянии помочь тебе, я охотно это сделаю, но теперь скажу тебе прямо». «Если леди Клеверинг спросит меня, платить ли ей долги сэра Фрэнсиса, то я посоветую ей этого не делать, хотя и боюсь, что она меня не послушает. Вот все, что я могу тебе сказать. Значит, тебе уже известно, что сэр Фрэнсис начал свой <coughs> неосторожный образ действий?» «Принялся за старые штуки, сэр». «Ничего не поделаешь с этим джентльменом, ничем его не удержишь!» Мистер Стронг сказал, что какой-то Мосс Абрамс имеет в своих руках один из векселей сэра Фрэнсиса Клевринга. «Знаешь ли ты что-нибудь об этом Абрамсе и о сумме векселя?» «О векселе не знаю, сэр, а Абрамса знаю очень хорошо!» «Постарайся узнать об этом и узнай также, где я могу видеть сэра Фрэнсиса Клевринга». «Благодарю вас, сэр! Постараюсь, сэр!» — ответил Морган и выскользнул из комнаты так же, как и вошел, с своей обычной почтительностью и безмолвной покорностью, оставив майора недоумевать по поводу только что слышанного. На следующее утро он сообщил майору пен что виделся с мистером Абрамсом, что Клевринг готовится выдать вексель на 60 фунтов, и сегодня непременно будет в первом часу дня в задней комнатке таверны «Колесо Фортуны». На такого рода свидание сэр Фрэнсис Клевринг являлся всегда с необычайной аккуратностью, И потому в первом часу дня этот потомок древнего рода уже сидел в затхлой табачной атмосфере таверны, окруженный плевательницами винзорскими стульями и занимательными портретами боксеров, рысистых лошадей и пешеходов, и в ожидании мистера Мосса Абрамса читал старый экземпляр жизни Белля в Лондоне, почти сплошь залитый пивом. Прошло немного времени, как вдруг в комнату вошел майор Пенденнис. «Наконец-то вы, дружище!» — воскликнул баронет, думая, что это мистер Абрамс пришел с деньгами. «Мое почтение, сэр Фрэнсис Клевринг! Я таки выследил вас!» — сказал майор, и у баронета вытянулось лицо, Застигши наконец своего противника. Майор решился сделать на него быстрое и внезапное нападение и прямо приступил к делу. «Я знаю, за кого вы приняли меня, Клевринг, и зачем вы сюда пришли? Ведь это не ваше же дело!» сказал баронет, сердитым и в то же время испуганным тоном. «Зачем вы следите за мною и мешаетесь в мои дела, майор Пенденис? Ведь вам я никакого вреда не причинил!» «У вас я не брал денег. Я не желаю, чтобы за мною следили таким образом и помыкали мною. Я не желаю и не допущу этого. Если леди Клевринг хочет сделать мне какое-нибудь предложение, то пусть сделает это обычным порядком через адвокатов. С вами я не желаю вступать в переговоры». «Я пришел. Нет имени леди Клевринг», — сказал майор. «А по своему собственному побуждению...» «Чтобы уговорить вас, Клевринг, и сделать попытку спасти вас от окончательного разорения, только месяц тому назад вы клялись своей честью и подтвердили эту клятву над Библией, что не будете больше акцептировать векселей и ограничитесь содержанием, которое вам назначила леди Клевринг, на этом условии и были уплачены все ваши долги, а вы нарушили его». «Мистер Абрамс получил от вас вексель на шестьдесят фунтов». «Это старый вексель. Даю вам клятву, что это старый вексель». «Вы выдали его вчера и нарочно обозначили задним числом». «Ей-богу, Клевринг, мне противно слушать, как вы лжете. Я вынужден вам это прямо сказать. С вами теряешь всякое терпение, ей-богу» вы обманываете всех не исключая и самого себя я видел кажется свет но такого обманщика как вы не встречал вам нельзя верить ни в одном слове ах ты старый старая скотина ты кажется хочешь чтобы я тебе кости переломал и провалил твою старую башку прошипел баронет с ненавистью глядя на майора что такое закричал майор, поднимаясь с места и сжимая в руке трость с самым свирепым видом. Так что баронет сразу присмирел. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет, майор Пенденис!» жалобно сказал он. «Извините меня. Я вовсе не думал вас рассердить или сказать вам грубость, но вы чертовски резки со мною, майор Пенденис. Что вы от меня хотите? Зачем вы меня преследуете? Вы тоже хотите от меня денег?» «Честное слово, у меня нет ни шиллинга!» — хныкал Клевринг, сразу изменив свой тон. Уже из этого для майора Пендениса было ясно, что Клевринг знает о том, что его тайна находится в руках майора. «Меня никто не уполномачивал вести с вами переговоры, и я вовсе не желаю чем-либо злоупотребить по отношению к вам», — сказал Пенденис. «Я только хочу попытаться, если еще не поздно». «Спасти вас и вашу семью от окончательного разорения, которое вы неизбежно навлечете своим безумным легкомыслием. Я знаю вашу тайну». «Я не знал об этом, когда женился на ней. Клянусь вам, я не знал об этом, пока этот проклятый разбойник не явился ко мне. Вот это несчастное положение и толкает меня на все эти безумства». «Ей-богу, это!» — восклицал баронет, ломая руки. «Я узнал вашу тайну с того самого дня, как Эмори пьяный ввалился в вашу столовую нагроз Венорской площади. Я никогда не забываю лиц. Я отлично помню его в дни, где видел его каторжником, и он помнит меня. Я знаю весь его процесс, день его свадьбы — и помню, как было сообщено о его смерти в зарослях. Я могу под присягой подтвердить, что знаю его, и я знаю, что вы так женаты на леди Клевринг, как я. Я хранил вашу тайну. Смотрите, с тех пор, как я узнал ее, я никому не сказал о ней, ни вашей жене, ни даже вам». «Бедная леди Клевринг!» «Это ее страшно паразит, хныкал сэр Фрэнсис. «Но я совершенно не виноват, майор. Вы знаете, что я не виноват!» «Но чтобы положить конец тому разорению, какое вы навлекаете на нее, я расскажу ей, Клевринг, и расскажу всем. Клянусь вам, что я это сделаю, если только мне не удастся прийти с вами к какому-нибудь соглашению и положить предел вашим безумствам». Игрою, долгами и всякого рода излишествами вы уже растратили половину состояния вашей жены и ее законных наследников. Заметьте, законных наследников. Но теперь должен быть конец. Вы не можете жить вместе. Вы не годитесь для того, чтобы жить в таком большом доме, как Клевринг. Не пройдет и трех лет, как вы не оставите в нем и Шиллинга, «Я придумал, что нужно сделать. Вы будете получать 600 фунтов в год. Вы уедете за границу и будете жить там на эти деньги. Вы должны отказаться от своего места в парламенте и можете заниматься чем вам угодно. Если же вы не исполните этих требований, то даю вам слово, завтра же все будет известно. Я покажу об Эмори под присягой». И как только его признают, он будет отправлен туда, откуда явился, и избавит вдову разом от вас и от самого себя. Ваш сын потеряет всякие права на имущество старого спелля, и оно перейдет к дочери вашей жены. Надеюсь, вы поняли меня? Неужели вы будете так жестоки к несчастному мальчику, майор Пенденис? — жалобно сказал отец. — Жальтесь над ним! Он хороший мальчик, только чертовски избалован. Сознаюсь, чертовски избалован. — Это вы жестоки к нему! — сказал старый защитник угнетенной невинности. — Ведь в три года вы неизбежно разорите его! — Да, но, может быть... Я не буду иметь таких чертовских неудач. Ведь счастье должно же перемениться. Тогда я все заглажу. Ей-богу, заглажу. А если вы выдадите мою тайну, это, это так поразит мою жену? Вы знаете, что поразит? Самым адским образом. И... Тяжело будет расстаться с вами, воскликнул насмешливо майор. Да ведь она все равно теперь не желает с вами жить. Но почему леди К не может жить за границей? Или в Бате, в Тенбридже, или у черта на куличках, а меня оставить здесь, продолжал Клевринг. Мне здесь. Нравится больше, нежели за границей. Я люблю быть в парламенте. Теперь чертовски удобно быть членом парламента. Теперь очень мало осталось таких мест, как мое. Если я уступлю его правительству, оно назначит меня губернатором на какой-нибудь остров или даст чертовски хорошее назначение, ведь... Я джентльмен чертовски знатного рода с титулом и тому подобное. Разве вы не видите этого сами, майор Пен-Денис? Разве вы не видите, что они могут дать мне чертовски хорошее назначение, если только я хорошо разыграю свои карты? Тогда я начну беречь деньги». «Перестану посещать все эти проклятые горные дома и рулетки и, и, и, и, и, и, и право. Мне очень не хочется оставлять парламента». В первую минуту относиться к майору с ненавистью и недоверием. Во вторую — плакать перед ним. В третью — принять самый доверчивый и дружелюбный тон. «Было для нашего непостоянного баронета весьма обычным делом». «Что касается вашего места в парламенте», сказал майор с легкой краской на щеках и дрожью в голосе, чего, впрочем, его собеседник не заметил, «то вы должны расстаться с ним, сэр Фрэнсис Клевринг». «Вы должны уступить его». «Мне». «Как? Вы хотите заседать в парламенте, майор Пенденис?» «Нет, не я. Но мой племянник Артур, очень способный малый, и будет там играть роль. Если бы Клеверинг посылал в парламент двух депутатов». Отец Артура, по всей вероятности, был бы там. Я хочу, чтобы Артур заседал там. Черт возьми! Неужели он тоже знает? воскликнул Кэвринг. Никто об этом не знает, кроме нас с вами, ответил Пенденис. Если вы окажете мне эту услугу то никто и не узнает. Если же нет, то я человек своего слова и сделаю то, что сказал. «Послушайте, послушайте, послушайте, майор», сказал сэр Фрэнсис с какой-то особенно смиренной улыбкой. «Не можете ли вы... не можете ли вы дать мне вперед за первую четверть года?» Я вам буду бесконечно благодарен. Вы можете сделать с леди Клевринг что угодно. И клянусь вам, я уничтожу вексель Абрамса. Этот негодяй надует меня в этом деле. Он всегда надувает. Сделайте это для меня, майор. И тогда мы посмотрим. Лучше всего будет, если вы поедете в сентябре в Клевринг на охоту, возьмете с собой моего племянника и представите его избирателям. Да, это будет самое удобное время. Тогда же мы постараемся уладить дело с вашим авансом. — Артур может занять ему, — подумал старый Пенденис. «Черт возьми, место в парламенте стоит каких-нибудь полтораста фунтов». «Кроме того, Клевринг, вы, конечно, понимаете, что мой племянник ничего не знает обо всем этом. Вы желаете удалиться, а он клеврингский помещик и, может быть, хорошим представителем местечка, поэтому вы его представляете избирателем». Они подают за него голос. Вот и все. «Когда? Когда вы можете дать мне эти полтораста фунтов, майор? Когда я могу зайти к вам? Будете вы дома сегодня вечером? Или завтра утром? Да не хотели вы чего-нибудь закусить? Тут есть чертовски недурная горькая. Я часто подкрепляюсь ею. Замечательно бодрит». Но майор не желал ничем подкрепиться. Он встал и простился с баронетом, который проводил его до дверей колеса фортуны, а затем побрел к буфету и выпил здесь стакан горькой. В комнату вошел какой-то джентльмен, имевший отношение к цирку и столовавшийся в колесе фортуны, и начал толковать сэром Фрэнсисом и хозяином о борьбе и новостях спортивного мира вообще. Наконец пришел мистер Мосс Абрамс с валютой Векселя за вычетом довольно кругленькой цифры за комиссию. На полученный остаток сэр Фрэнсис закатил в Ричмонде своему благородному другу обед, а вечер весело провел в Королевском саду вокзала. Между тем... Майор Пенденис, взяв извозчиков Пикадили, поехал на ягнячий двор Темпля, где тотчас же уединился для важных переговоров с своим племянником, окончив свою беседу, они весело расстались и под влиянием этого секретного разговора, содержание которого читатель все же может до некоторой степени отгадать. Артур обменялся с Барингтоном некоторыми мнениями, известными читателю из предыдущей главы. Если человек испытывает искушение совершить что-нибудь для него заманчивое, он может найти сто веских доводов для оправдания этого. Артур был уверен, что ему приятно будет занять место в парламенте и отличиться там, и что для него неважно, чью сторону он примет, потому что истина и ложь на обеих сторонах. Он думал, что и на той, и на другой стороне он будет вступать в сделки с своей совестью, и что саддукиизм — самое удобное и симпатичное исповедание веры.